Глава восьмая По бумаге бежали написанные почерком Мака строки. Я подняла глаза на Дэвида. «Мне известно содержание», — признался он. Прочистив горло, я начала читать. «Дорогая Лейла, если ты читаешь эти строки, значит, пришло время раскрыть секрет, который я от тебя хранил, за что искренне прошу прощения. Это также означает, что мы не проведем остаток жизни вместе». Я попыталась проглотить застрявший в горле болезненный комок. Может, это какая-то извращенная шутка со стороны Мака? За спиной Дэвида возникли двое гостей. «Лейла, тебе принести чай или кофе? Или что-нибудь покрепче?» «Нет», — выдавила я, остро ощущая в руках чужеродный прямоугольник письма. «Нет, спасибо». Опустив глаза, я продолжила чтение. «Встретив тебя, я вновь почувствовал себя 28-летним, И всегда буду благодарен за это судьбе. Мимо прошли еще несколько постояльцев отеля, их шаги гулко отдавались от черно-белого плиточного пола. Чтобы про меня не говорили, знай, я тебя люблю. Не стану скрывать, у нас с Ханной остались незавершенные дела. Его слова больно меня укололи, и я моргнула. К чему все это? Зачем рассказывать обо всем сейчас? Дэвид понимающе кивнул. «Знаю, вам нелегко, мисс Девлин, но, пожалуйста, простите до конца». Устало вздохнув, я вновь сосредоточила внимание на последних словах Мака. «Однако, независимо от тех чувств, которые я испытываю к Ханне, ты для меня дороже всех на свете». Я нахмурилась, сдерживая слезы, и пренебрежительно взмахнула листком бумаги. «Ох, ради бога, Мак, давай без этой чепухи в стиле Элизабет Тейлор и Ричарда Бёртона!» Дэвид Мюррей потеребил пуговицы на пиджаке. Возможно, я лезу не в свое дело, но маг действительно вас любил. Я уставилась на него. Так вы знали про них с Ханной? Не с самого начала. Только с тех пор, как он попросил меня пересмотреть завещание. Я поерзала на диване. И когда это случилось, Дэвид провел рукой по лицу два месяца назад. Два месяца? С какой стати маг изменил свое завещание два месяца назад? Теперь уже поерзал Дэвид. Я всплеснула руками. Невероятно, он использовал нас обеих. Неужели одна я была настолько глупа, что ничего не замечала? Не вините себя, сказал Дэвид приглушенным голосом. Маг умел хранить личную жизнь в тайне, даже став известным писателем. Я потрясла листом бумаги. Да уж сама вижу. Дэвид поднял ухоженный палец и указал на письмо. Пожалуйста, Лейла. Я сникла, признавая поражение, и вернулась к косым черным каракулям Мака. Знаю, мне нечего сказать свое оправдание, поэтому я назначил тебя единственным бенефициаром моих авторских роялти. Лоис получит аванс за мой последний роман «Ложное правосудие». Я прижала руку к горлу. Что это значит? Мак оставил мне свои гонорары? Да, подтвердил Дэвид, за все книги. А у него огромная библиография. Впрочем, уверен, вы и сами знаете. От потрясения я потеряла дар речи. Мак что, хочет откупиться от меня с того света? «Общая сумма», — продолжил Дэвид, не считая доходов от продаж сложного правосудия, которые будут приплюсованы после выхода романа, составит примерно... «Нет», — выдавила я, «мне не нужны покаянные деньги, Лейла, я знаю». Мак вел себя как последний идиот, но он был непреклонен и хотел, чтобы все досталось вам дэвид наклонился вперед бледный свет из окна заиграл на его седых волосах это гарантирует вам безбедное будущее едва не рассмеявшись я швырнула письмо на стол будущее я думала что мое будущее с ним принять деньги означало бы согласиться с тем что он сделал ничего подобного после того как у мака диагностировали заболевания сердца я без сил откинулась на спинку дивана «Какое заболевание, Дэвид? Вы о чем? От неожиданности он открыл рот. В глазах мелькнула тревога. Черт, Только не говорите, что об этом вы тоже ничего не знали. Макс собирался все рассказать. Я скрестила руки на груди, еле сдерживая гнев и обиду. Что ж, по всей видимости, так и не собрался. Неужели?» Дэвид потёр лицо. «Простите, я полагал, что вы в курсе. Очевидно, нет». Несколько месяцев назад у Мака диагностировали проблемы с сердцем. «Чем дальше, тем лучше», — выдохнула я, начиная заводиться. Взгляд упал на письмо Мака, лежащее на столе. «Сперва я узнаю, что Мак спал с бывшей женой все то время, пока мы были вместе, и оставил мне кучу денег из чувства вины. А теперь выясняется, что он был болен и ничего мне не сказал». «Он не был болен», — уточнил Дэвид. Ему лишь предписали поменьше волноваться и беречь сердце. Я сжала кулаки на коленях. И он, следуя рекомендациям, с воодушевлением упражнялся с Ханной, пока не угробил себя. Щеки Дэвида залились румянцем. Ханна знает про его сердце? «Нет», — твердо заверил Дэвид. Мак был непреклонен. Он не хотел, чтобы к нему относились иначе, поэтому хоронил все в тайне. «Даже от Лоис. Дэвид сжал губы и вновь кивнул. «Я не раз ему говорил, что он ведет себя глупо и Мак пообещал все вам рассказать. Очевидно, не успел. Меня словно накрыла огромная черная тень. Получается, я вообще не знала Мака. Вскочив с места, я пошатнулась на каблуках. Мне хотелось уйти и забыть про письмо. Я уже сказала, мне не нужны его деньги. Даже вспоминать о нем не хочу. Дэвид встал, поправляя галстук. «Лейла, я понимаю. Вы пережили ужасное потрясение. Мягко сказано». «Даже не представляете, какой у меня сейчас ковардак в голове!» Адвокат со вздохом сунул руки в карманы брюк. «Наверное, это крайне сложно переварить, особенно в такой день. Однако маг настаивал, чтобы вы узнали обо всем на его похоронах. Боялся, как бы Ханна не пронюхала». «Не пронюхала о чем? «Я резко обернулась. Ох, нет. Должно быть, она подслушивалась за углом и теперь устремилась к нам в своей нелепой шляпе». Я торопливо сунула письмо в карман жакета. «Ханна, у нас приватный разговор», — сказал Дэвид. «Я планировал побеседовать с вами на следующей неделе». «На следующей неделе? Здесь вам не очередь на автобус». Дэвид понизил голос. «Не могли бы вы проявить хоть капельку уважения? В конце концов, мы на похоронах». Ханна скрестила тощие руки и возрилась на меня. «Я хочу знать, что происходит. Готова поспорить некоторым, кончина мака только выгодно. Я вновь повернулся к Дэвиду. «Довольно. Мне от мака больше ничего не нужно». Ханна раздула ноздри. Я была его женой двадцать с лишним лет и имею право знать, что, черт возьми, происходит. Дэвид бросил на меня вопросительный взгляд. Я кивнула. «Какая теперь разница?» Похороны отняли у меня все силы. Последнее, чего мне хотелось, чтобы Ханна устраивала мелодраматическую истерику на виду у зрителей. Адвокат жестом предложил Ханне сесть. Она торжествующе вздернула густо на пудренный подбородок. Я опустилась рядом и напряженно застыла, сосредоточив взгляд на Дэвиде, лишь бы не видеть длинный нос и сжатые губы Ханны. В глазах у меня стояли слезы. Когда Дэвид рассказал ей о том, что Мак оставил мне все нынешние и будущие гонорары за свои произведения, Ханна принялась теребить висящий на запястье браслет. Ее потрясённое лицо поворачивалось то ко мне, то к Дэвиду, это же смешно пробормотала она здесь явная ошибка пару секунд ханна беззвучно открывала и закрывала рот переваривая услышанное речь идет об астрономической сумме с какой стати он отписал все тебе с обидой в голосе воскликнула она я видела как вздымается ее грудь нет я отказываюсь верить что мак оставил мне дэвид откинулся на спинку дивана если помните Мак владел недвижимостью на севере Франции. Он завещал ее вам. Ханна яростно заморгала. Я подумала, уж не случился ли у нее нервный тик. «По-вашему, это недвижимость? Скорее, клетушка. Квартира в хорошем состоянии и удачно расположена». Спокойно, ответил Дэвид. «Если решите не оставлять ее себе, я уверен, покупатели быстро найдутся». Не в силах сдержать гнев, Ханна отряхнула завесой волос в мою сторону. То есть я получаю убогую квартирку с ржавым балконом, а она приберет к рукам его гонорары. Чистой воды — абсурд». Ханна откинула голову назад, так что шляпа едва не слетела. «Эта недвижимость, как вы ее называете, служила маку писательской берлогой. Гнусная дыра. Думаю, вы преувеличиваете», — сказал Дэвид. Ханна сердито глянула на него из-под полей своего дизайнерского убора. Я никогда не бывала в квартире на севере Франции, но Мак показывал фотографии скромного кремово-бежевого помещения с балконом неподалеку от главной улицы и общественного парка. В свое время он купил эту квартиру на выходное пособие, когда его сократили с должности политического обозревателя одной из лондонских газет. И именно там он написал первые два романа. Как только писательская карьера пошла в гору, Мак стал сдавать жилье отдыхающим. Ханна резко подалась вперед, шелковая подкладка ее жакета зашуршала. Я намерена оспорить завещание. Ох, ради всего святого, не выдержала я. Хоть бы постыдилась. Сначала затрахала его до смерти, а теперь сидишь тут, изображая вампиру и предъявляешь права? «Вампира. Персонаж американского телевидения 1950-х годов в исполнении актрисы Майлы Нурми. 1922-2008». Ханна смирила меня ледяным взглядом. «Ты всегда завидовала тому, что связывала нас с Маком». «Что?» — вспыхнула я, поворачиваясь к ней. «Дамы», — вмешался Дэвид, намекая, что мы здесь не одни. Двое постояльцев у стойки с газетами неодобрительно косились в нашу сторону. Я замолчала, однако Ханна продолжила, заглушая льющиеся из динамиков фортепианное треньканье. Итак, с чего мне начать, если я хочу оспорить эту нелепую ситуацию?» Губы Дэвида изогнулись в лёгкой усмешке. Судебное разбирательство выльется в дорогостоящий и длительный процесс. Он стряхнул с брюк воображаемую соринку. «Насколько мне известно, бизнес вашего нынешнего супруга, связанный с недвижимостью, недавно фигурировал в деле о финансовых махинациях». Маска высокомерия на лице Ханны дрогнула. Она побледнела. «На что вы намекаете?» Я лишь говорю, что если слухи насчет понесенных вами убытков верны, активы Марка находятся под угрозой. Адвокат подался вперед и разгладил узкую полоску галстука. Мак составлял завещание в здравом уме. Ни о какой недееспособности или заблуждении речи не идет. К чему вы клоните? Дэвид бросил взгляд в мою сторону. Если вы все же решите оспорить последнюю волю Мака, это грозит вылиться в кругленькую сумму не говоря уже о негативной огласке, которую получают такого рода дела. Учитывая тот факт, что вы были. Ханна закатила густо накрашенные глаза. «Ладно, ладно». Я видела, как она переваривает слова Дэвида, будто гигантская кобра-кролика. «Марку известно о вас с Маком?» — спросила я. «Нет», — выдавила Ханна. «По крайней мере, пока. Последние несколько недель он находился в Дубае по делам» чуть дальше по коридору скрипнули двери банкетного зала официанты внесли свежий чай и кофе ханна неловко поерзала рядом со мной видимо обдумывала возможные последствия он вернется только через две недели дэвид молча вскинул ладони ох ради бога выплюнула ханна вскакивая на ноги не надо валить все на меня одну я возрилась на нее как можно быть такой чёрствой?» Ослепленная яростью я тоже вскочила, намереваясь высказать Ханне все и плевать на ее чувства. Лейла! Предостерегающе начал Дэвид. Я тряхнула головой, глаза заволокло слезами злости. Нет, пусть узнает! На лице Ханны мелькнула тревога: Узнаю что? О чем ты говоришь? Мне хотелось посмотреть на ее реакцию, пускай почувствуют, каково это стать жертвой обмана Мака. Глядя ей в лицо, я выпалила. «У Мака было больное сердце, и он умер по твоей вине. Ты буквально затрахала его до смерти». Ханна застыла. «Что? Нет, ты лжешь. Он бы мне сказал». Она повернулась к Дэвиду. «Это ведь неправда». Дэвид на миг уткнул глаза в глянцевый пол. «Боюсь, что правда». Мак не хотел никому сообщать, даже Лоис. Огорошив Ханну этим известием, я почувствовала удовлетворение — а вместе с тем укол вины и внутреннюю пустоту. Ханна в нерешительности помедлила. Целая гамма эмоций промелькнула в ее глазах. В конце концов она остановилась на упрямом неповиновении. «Спасибо за юридическую консультацию, Дэвид». И, словно не замечая меня, Ханна унеслась прочь. Я проводила ее взглядом до двери банкетного зала, где проходили поминки Мака. «Мне очень жаль, Дэвид». Не следовало ей рассказывать, тем более подобным образом. Но она вела себя так бесчувственно. Адвокат кивнул. Я уверен, рано или поздно все выплывало бы наружу. Ханна просто не сдержалась, как обычно. «Спасибо», — выдавила я. Дэвид засунул руки в карманы брюк. «Не за что, Лейла. Судебный спор по поводу завещания Мака — последнее, что сейчас нужно вам или Лоис». Он склонил голову на бок. Итак, насчет гонораров, которые оставил маг. Я обхватила себя за плечи. Это ничего не меняет. Они мне по-прежнему не нужны. Лицо Дэвида помрачнело. Лейла, не кажется ли вам, что вы проявляете излишнее упорство? Я яростно затрясла головой. Наши отношения были фикцией. Это покаянные деньги, и я их не хочу. Не спешите с ответом, мягко сказал он. Как только у вас будет время все обдумать, здесь нечего обдумывать, мне и сейчас все предельно ясно. Смахнув слезу тыльной стороной ладони, я вытащила из кармана письмо и бросила его на деревянный журнальный столик. Не приму ни цента от мака, лучше бы и вовсе его не встречать. С этими словами я встала и, с трудом разбирая дорогу сквозь перенос слез, поспешила обратно в банкетный зал.